«Итак!» — радостно воскликнул Дарио, добавив ужаса в мое гулко бьющееся сердце, а живот прихватило еще сильнее. Ужас наверху, рвущееся наружу дерьмо внизу — сочетание, какого и врагу не пожелаешь. Минуло пятнадцать лет с тех пор, как галерея Скотта последний раз носила в плотный весенний календарь выставку нового, никому неизвестного художника, и прежде нам... Не доводилось выставлять работы, вызывающие столь живой интерес. Я думаю, слайды, которые вы сейчас увидите, и лекция, которая сейчас будет прочитана, объяснят наш восторг и радостное волнение. Он выдержал театральную паузу. Я же почувствовал, как пот предательской росой выступил на лбу и стер его тыльной стороной ладони. Рука, когда я ее поднимал, весила фунтов пятьдесят. «Дамы и господа, мистер Эдгар Фримонтл, ранее проживавший в Минняполисе-Сент-Поле, а теперь на Дьюма-Ки». Они зааплодировали, будто начался артиллерийский обстрел. «Я приказал себе бежать со всех ног. Я приказал себе грохнуться в обморок». Не сделал ни первого, ни второго. Как во сне, в дурном сне, я вышел на сцену. Время вдруг замедлилось, я видел, что все места заняты. Но при этом все места и свободны, потому что зрители вскочили. Они аплодировали мне, стоя. Надо мной по купольному потолку зала летали ангелы, не обращая внимания на земные дела, и мне захотелось стать одним из них, Дарио стоял рядом с лекционной кафедрой, вытянув руку, не ту руку. От волнения он вытянул правую, и рукопожатие получилось неуклюжим и вывернутым. Листок с тезисами смялся между ладонями и надорвался. «Посмотри, что ты наделал, говнюк!» — подумал я. И на какое-то мгновение жутко перепугался и... Неужели произнес эти слова вслух, и микрофон озвучил их для всего зала? А потом Дарио оставил меня на насесте одного. Я видел микрофон на гибкой хромированной стойке, и более всего он напоминал кобру, поднимающуюся из корзина заклинателя «Змей». Я видел, как яркий свет отражается от хромостойки, от ободка стакана, от горлышка бутылки с минеральной водой «Эвиан». Слышал, как начал стихать гром аплодисментов. Некоторые уже садились. Я знал, что скоро аплодисменты сменятся выжидательной тишиной. Все будут ждать моих слов. А что я могу им сказать? Даже первое предложение вылетело из головы. «Они будут ждать». Молчание затянется. Потом кто-то начнет нервно откашливаться, поднимется гул, потому что все они говнюки. Толпа говнюков-зевак с резиновыми шеями, которые сейчас вытянулись до предела, чтобы получше меня рассмотреть. Если мне удастся разлепить губы, с них сорвется лишь поток ругательств, как при вспышке ярости у человека, страдающего синдромом Туретта. Синдром Туретта? Наследственное расстройство в виде сочетания тикообразных подергиваний мышц лица, шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений губ и языка с частым покашливанием и сплевыванием. Зачастую возможны вокальные тики с ругательными словами, а также неприличные жесты. Болезнь впервые описана в 1885 году Жоржем Жилем дела ла Туреттом. Я могу попросить вывести на экран первый слайд. Может, с этого следует начать, а потом картины скажут все за меня. Надеюсь, что скажут. Взглянув на листок, я увидел, что он не просто надорванный смят. От пота буквы так расползлись» и я не мог разобрать ни единого слова. Не знаю, что следовало винить, стресс или расползшиеся буквы, но канал информации от глаз к мозгу заблокировало. А какой слайд я собирался показать первым? Рисунок почтового ящика? Закат с сафорой? Я практически не сомневался, что какой-то другой... Все уже заняли свои места. Аплодисменты полностью стихли. Американскому примитивисту пришла пора раскрыть рот и взвыть. В третьем ряду у прохода сидела эта шумливая сумка. Мэри Айр, как мне показалось, со стенографическим блокнотом на коленях. Я поискал глазами у Айрмана. Он втянул меня в это дело. Но зла я на него не держал. Просто хотел взглядом. Извиниться за происходящее Я буду в первом ряду, — говорил он мне, — по центру И точно, слева от него я увидел Джека, мою домоправительницу Хуаниту, Джимми Йошиду и Эрису Койн А справа, у самого прохода, мужчина в кресле у прохода мог быть только галлюцинацией Я моргнул, однако он остался на прежнем месте Широкое лицо, чернокожее и спокойное Большущее тело, втиснутое в плюш кресла так крепко, что вытащить его могли только с помощью монтажного лома. Ксандер Кэймен смотрел на меня сквозь огромные очки в роговой оправе и еще больше напоминал башка. Толстенный живот нависал над коленями, а на нем балансировала перевязанная лентой подарочная коробка примерно три фута длиной. Он заметил изумление, отразившееся на моем лице. Даже, наверное, шок, и шевельнул рукой. Не помахал, нет, как-то по-доброму отсалютовал, прикоснувшись кончиками пальцев к массивному лбу, к губам, потом протянул руку ко мне, растопырив пальцы. Я даже разглядел бледность ладони. Он улыбнулся мне, словно его присутствие в первом ряду, аудитории аудитория рядом с Уайрманом следовало воспринимать, как что-то само собой разумеющееся. Толстые губы Кэймэна беззвучно произнесли четыре слова, одно за другим «ты можешь это сделать». И, возможно, я мог, если бы подумал о чем-то еще, если бы отвлекся, я подумал об Уайрмане, если точнее о смотрящем на запад Уайрмане и вспомнил первое предложение. Кивнул Кэймэну, он кивнул мне. Потом я обвел взглядом аудиторию и увидел, что передо мной сидят люди. Все ангелы, что находились над нашими головами, теперь плавали в темноте. Что же касается демонов, большинство, скорее всего, обитали в моей голове. «Привет!» — начал я и отшатнулся от микрофона. Слишком уж громко прозвучало это слово. В зале засмеялись, но смех этот не разозлил меня, как могло быть, минуты раньше. Это ведь был всего лишь смех, да еще и добродушный. Я могу это сделать. «Привет», — повторил я, — «меня зовут Эдгар Фримонтл. И, возможно, мне не удастся прочитать хорошую лекцию. В прошлой жизни я занимался строительством. Я знаю, что получалось у меня неплохо, потому что я получал заказы. В теперешней жизни я пишу картины». Но никто ничего не говорил насчет публичных выступлений. На этот раз смех прозвучал громче, а аудитория расслабилась. Я собирался начать с фразы, что понятия не имею, как я здесь оказался, но если на то пошло, об этом мне есть что рассказать. Оно и к лучшему, потому что это все, о чем я могу говорить. Видите ли, я ничего не знаю об истории живописи. Теории живописи или оценки живописи некоторые из вас наверняка знакомы с Мэри Айр. В зале вновь захихикали, словно я сказал, некоторые из вас слышали об Энди Уорхоле. Дама огляделась с гордым видом, сидела она с прямой спиной, словно шомпол проглотила. Когда я впервые привез некоторые из моих картин в галерею Скотта. Мисс Айр увидела их и назвала меня американским примитивистом. Среди значений английского слова «примитив» художник-самоучка и дикарь. Мне это не понравилось, потому что я каждое утро меняю нижнее белье и чищу зубы перед тем, как лечь спать. Еще взрыв смеха. Мои ноги снова стали ногами, а не цементными глыбами. Я чувствовал, что уже могу убежать но пропало как желание так и необходимость они возможно возненавидели бы мои картины, но я к ним ненависти не испытывал, пусть они немного посмеются, пусть немного посвистят и пошикают, пусть выкажут неудовольствие или позевают, если им того захочется, но по завершении лекции я смогу вернуться домой и вновь начать рисовать. а если картина им понравится Результат будет тем же. Но если она хотела сказать, что я, человек, который делает что-то такое, чего не понимает, не может выразить словами, потому что никто не учил его правильным терминам, тогда она совершенно права. Кэймон кивал и выглядел очень довольным, и точно так же, клянусь Богом, выглядела Мэри Айр. Поэтому... У меня остается лишь рассказ о том, как я здесь появился. Мост, по которому прошел, чтобы из прошлой жизни попасть в ту, что веду сейчас. Кэмин беззвучно сводил и разводил пухлые ладони. Меня это приободрило. Само его присутствие приободрило меня. Я не знаю, что бы произошло, не окажись он в зале, но, думаю, не исключался вариант, который Уайрман охарактеризовал бы как «мучо фео», крайне отвратительный. Я не буду вдаваться в подробности, раз уж мой друг Уайрман говорит, что мы склонны все подтасовывать, когда дело касается прошлого. И я уверен, что так оно и есть, когда рассказываешь слишком много и, ну, не знаю, получается рассказ о прошлом, которого тебе хотелось бы. Я посмотрел вниз и увидел, что у Уайрман кивает. Да, думаю, так, которого тебе хотелось бы, поэтому если без подробностей со мной произошел несчастный случай на строительной площадке, несчастный случай с тяжелыми последствиями. Подъемный кран раздавил пикап, в котором я сидел. А заодно раздавил и меня. Я потерял правую руку и почти что расстался с жизнью. Я был женат, но жена от меня ушла. Я не представлял себе, что делать. Теперь я это вижу, достаточно ясно. Тогда я только знал, что мне очень-очень плохо. Другой мой друг, александр Кэймен, как-то спросил, может ли что-нибудь сделать меня счастливым. «Есть ли что-нибудь?» Я замолчал. Кэймен пристально смотрел на меня с первого ряда. Длинная подарочная коробка балансировала на его животе, прикрывшем колени. Я помнил его в тот день на озере фален Потрепанный портфель, диагональные полосы холодного осеннего солнечного света на полу гостиной. Я помнил мысли о самоубийстве и мириады дорог, ведущих во тьму автострады, шоссе и всеми забытые узкие бугристые местные дороги. Пауза затягивалась, но я теперь не боялся тишины, и слушатели не возражали. Я имел полное право уйти в себя. Они же имели дело с художником. Об идее счастья, по крайней мере применительно к самому себе, я давно уже не думал. Думал о том, как обеспечить семью всем необходимым, а потом когда основал собственную компанию, о том, как не подвести людей, которые работали у меня. Я также думал, как добиться успеха, и работал ради этого главным образом потому, что очень многие ожидали моей неудачи. Потом произошел несчастный случай. Все изменилось. Я обнаружил, что Я потянулся к слову, которое мне требовалось, ища его обеими руками, хотя мои слушатели видели только одну, и, возможно, подергивание культи внутри заправленного за пояс рукава. Опереться мне было не на что, а что касается счастья, я пожал плечами. Я сказал моему другу Кэймену, что раньше рисовал, но давно уже этим не занимался. Он предложил попробовать вновь, а когда я спросил «зачем?», он ответил, что мне нужно отгородиться от ночи. Я не понимал, о чем он говорит, потому что мысли путались. Соображал я плохо, и боль не отпускала ни на минуту. Теперь я начал понимать. Принято считать, что ночь обычно опускается, но здесь она поднимается. Поднимается из залива после захода солнца. Меня это изумляет. И еще меня изумляло собственное незапланированное красноречие. И правая рука вела себя спокойно, превратилась в обычную культю в заправленном за пояс рукаве. Нельзя ли погасить все лампы, включая и ту, что освещает меня? Элис сама управляла пультом и отреагировала мгновенно. Аудитория погрузилась в сумрак. Направленный на меня прожектор медленно угасал. И вот что Я открыл, перейдя мост, между двух моих жизней. Иногда красота вырастает, когда ее совсем не ждешь. Но это не самая оригинальная мысль, верно? В действительности это такой же штамп, как флоридский закат. Тем не менее, иногда это правда. А правда заслуживает того, чтобы ее высказали. Если вы можете высказать ее по-новому. Я пытался высказать правду в картинах. Элис, пожалуйста, можем мы? показать первый слайд. Справа от меня на большом экране шириной 9 и высотой 7 футов высветился слайд. Три гигантские пышные розы, поднимающиеся из ковра темно-розовых ракушек. Розы темные, потому что находились они под домом, в его тени. Слушатели разом вздохнули. Звук этот напоминал короткий, но громкий порыв ветра. Я его услышал, и мне стало ясно, что у эрман И сотрудники галереи Скотта не одиноки. Не только они видели что-то в моих картинах. Все мои слушатели ахнули, как бывает с людьми, которые потрясены чем-то совершенно для них неожиданным. Они захлопали. Это продолжалось не меньше минуты. Я стоял, вцепившись в левую стенку трибуны, слушаясь в аплодисменты, ошеломленный... Презентация слайдов продолжалась еще 25 минут, но я мало что запомнил, проводил я ее словно во сне и каждое мгновение боялся проснуться на больничной койке в жару, корчась от боли и требуя морфий.